В те времена, как и сейчас, Вселенная энергией множеством живых заполнена была. Живые сущности невидимы повсюду, и множество из них похожи на второе человеческое «я». Они почти как люди. Все планы бытия охватывать способны, но в материальное им воплотиться не дано. В том преимущество над ними человека – Еще у комплексов энергий сущностей Вселенских всегда над всеми одна энергия преобладает, и нет способности у них менять в соотношение своих энергий. Еще среди сущностей Вселенских есть комплексы энергий, подобных Богу. Подобные, но не Боги. На миг уравновесив энергии множества в себе... Меж тем они не в состоянии творения живые создавать в гармонии, подобно Богу. Во всей Вселенной никому не удается найти разгадку, тайну сокровенную раскрыть. Какою силою план сотворен был материальный? Где, в чем связующие нити его и сущего Вселенского всего? И как, за счет чего план этот сам себя способен воспроизводить? Когда земля и все на ней творилось Богом, то из-за скорости невиданной создания не успевали сущности понять, чем, силою какую Бог производит мироздание. Когда же было все сотворено из Рима, когда увидели, что человек сильнее всех, сначала в изумлении, в восхищении многих вергло прекрасное видение. Потом желание возникло повторить, Создать такое же, свое. Желание это все росло. Да и сейчас оно во множестве энергий сущих остается. В других галактиках, в других мирах они Земли подобие пытались создавать. Планеты, богом сотворенные, использовали даже. У многих получалось подобие земного бытия, но лишь подобие Земли гармонии. Взаимосвязи всего совсем достигнуть никому не удавалось. Так во Вселенной до сих пор планеты с жизнью есть, но жизнью лишь уродливым подобием земной. Когда из множества попыток не только лучшее создать, а повторить все тщетные оказались, а тайный Бог не раскрывал своей, то к человеку многие сущностей сущностей заобращались, Им было ясно, коль сотворение Божий человек, коль он любим, любя, не мог ему чего-то не додать родитель любящий. Напротив, большие возможности Бог предоставить мог человеку, сыну своему. И стали обращаться к человеку сущности вселенски и по сей день стремятся обращаться. Вот и сегодня люди есть, что сообщает окружающим о том, как кто-то с ними говорит «невидимый» откуда-то из космоса и называет разумом себя и силой доброй. Вот и тогда, в начале самом, они то с назиданием, то с просьбой обращались к человеку. У всех вопросов суть одна, лишь маскируется по-разному она. Скажи, как, силою какой сотворена земля, все сущее на ней, «Как? Из чего ты сотворен великим? Человек». Но человек ответа никому так и не дал. На тот вопрос он сам не знал ответа, как и сейчас не знает. Но интерес в нем возрастал, и на вопрос тот Бога человек стал требовать ответы. Не просто Бог не отвечал. Уразумлять пытался человека, прося вопрос убрать из мыслей. «Прошу тебя, сын мой». Твори. Тебе дано творить в земном просторе, в мирах иных. Твоей мечтой помысленное притворится. Лишь об одном прошу. Не разбирай, какую силою все вершится. Анастасия. Непонятно, почему Бог даже человеку, сыну своему, не захотел сказать о технике творения. Я лишь предположить могу. Не отвечая даже сыну своему, Бог оградить его от бед стремился, предотвращал Вселенскую войну. Не вижу связи никакой между отсутствием ответа